— Капитан, где у вас большое и малое? — Михаил, чего? — Капитан, угрожающий, большое и малое. Где? — Пауза. — Михаил, чего тебе еще надо? — Капитан, где большое и малое? — Михаил, берите деньги и уходите. — Капитан, я говорю, большое, малое. — Михаил, ты что, двинулся? или у вас от безделия крыши посрывала? Капитан слегка бьет Михаила прикладом в затылок. Михаил падает на ковер. Михаил, морщись от боли, «Мудак!» Капитан Сергею, «Лошадь нах!» Сергей ложится на пол. Капитан сержанту, «Иди, оно где-то рядом». Сержант выходит и вскоре возвращается с чемоданом и сумкой. Они вынимают деньги из сейфа, 6 десятитысячных пачек долларов, 3 десятитысячных пачки евро и купюры разных стран. Складывают в сумку, вынимают коробочки с ювелирными украшениями, смотрят, прячут в сумку. Капитан, где тени уюта? Знаки победы? Сергей, это там чего вы? Капитан, сержанту, побудь с достойным. Выходит с чемоданом. Михаил смеется, морщись от боли. «Вы ебанулись, ребят! Вы наркоманы!» Сержант. «Лошадь!» Присаживается на угол разобранной кровати, осматривается, трогает лежащий рядом пеньюар, нюхает свою руку, смотрит на нее, усмехается. По дому раздается сигнал звонка в дверь. «Михаил!» «За вами пришли, отморозки!» «Пиздец!» Капитан, выйдя из гардеробной в холл, кричит оставшемуся с пленниками старшему сержанту «Петя! Радость праведных!» Старший сержант проходит к двери, открывает. На пороге стоят двое в форме МЧС, лейтенант и майор. Майор недовольно: Почему опять вечное? Старший сержант. — Здесь нет ничего вечного, товарищ майор. Майор. — Яркие отношения? Прямодушие? Опять? Старший сержант. — Да как что-то того? Майор передразнивает. — Того? МЧСовцы и ОМОНовец проходят на веранду. Майор смотрит на лежащих на полу. — Где? — старший сержант. — Наверху. МЧСовцы поднимаются на второй этаж. Недоброжелательно косясь на них, капитан выходит из гардеробной с ворохом шуб, везя пластиковый чемодан за выдвижную ручку. — Майор. — Капитан, почему вечное? — Капитан, нет тут ничего вечного, товарищ майор. — Майор, мы когда провинились? — Во сколько? Неясно. Мокрый ворон. Опять? — Старший сержант. — Товарищ майор, он не мокрый ворон. Он спокойный броненосец. — Майор, тебя не спрашивают. — Лейтенант, почему вечность заявлена на простой? — Капитан. — Там теплая тайна. — Старший сержант. — Там теплое большинство. — Майор, у вас в головах, бля, теплое большинство. — Капитан, не надо трогать знаки. У нас своя привада. Осторожно, проходит в спальню. МЧСовцы и сержант идут за ним. Михаил сидит на кресле. Сержант сталкивает его прикладом автомата на пол. «Лошадь!» — я сказал. Михаил кричит. «Я тебя закопаю, гад! Засажу на всю катушку, падаль! Где ордер, твари?» Сержант прижимает его ногой к полу. «Лошадь!» сказал — сказал. «Михаил, предъявите ордера, гниды!» Сержант не сильно бьет его ногой в живот. «Лошадь!» «Сергей, вы что творите-то? Вы отвечать будете?» Капитан, молчи ради вечности и ради временного тоже молчи. Майор присаживается на корточке рядом с Михаилом. Где его трудные нарывы? Капитан открывает чемодан, складывает в него шубы. Не знаю. Лейтенант, вы их нейтрализовали? Капитан, нет. Майор, вы что, капитан? Захотели весеннего настроения? Капитан, не надо кричать, ведь ими нарывы. «Или пусть Миша сделает это правильно!» Кричит, «Миш!» Старший сержант снизу, «Эу!» Капитан кричит, «Нарывы! Нейтрализуй!» Старший сержант понял. Майор вытаскивает из карманов у Михаила и Сергея мобильные, дает сержанту. Сержант идет вниз на веранду, кладет мобильные на стол, потом возвращается наверх. Старший сержант вытаскивает из карманов у лежащих и берет со стола их мобильные телефоны, потом ищет глазами какую-нибудь емкость, Видит супницу со щами, старший сержант, награда. Снимает крышку, супница супницы заглядывает, кладет все изъятые мобильные в щи и закрывает крышку. Вот как устроим трудный праздник, в дом входят трое,